И просил денег из банка только на самые неотложные нужды. Необходимо было выплатить жалование национальным гвардейцам. После долгих переговоров под расписку управляющий согласился выдать необходимую сумму всего 1 миллион, да еще ассигнациями. В действительности же в банке в это время хранилось около двух с половиной миллиардов франков. Через несколько дней Варлен потребовал выдачи еще одного миллиона. Ему отказали. Лишь после настояний и весьма, впрочем, умеренных угроз, маркиз Плек, заместитель управляющего банком, согласился выдать эту ничтожную сумму. Поведение руководителя революционного движения крайне озадачило и обеспокоило Маркса и его друга. «Труднее всего», — писал вскоре после этого Энгельс, «понять то благоговение, с каким комуна почтительно остановилась перед дверьми французского банка. Это было также крупной политической ошибкой. Банк в руках коммуны, ведь это имело бы большее значение, чем 10 тысяч заложников. Это заставило бы всю французскую буржуазию оказать давление на Версальское правительство, чтобы заключить мир с коммуной. В те же дни, когда закладывался фундамент коммуны, были допущены и другие непоправимые политические просчеты. Группа мэров явилась в ратушу, и один из них задал Варлену вопрос — «Что вы, собственно, хотите? Удовлетворитесь ли вы все согласием на выборы нового муниципалитета?» Варлен ответил, не задумываясь, «Да, мы хотим избрания коммуны как муниципального совета. Но этим еще не ограничиваются наши требования. И все вы это прекрасно знаете. Мы хотим коммунальных свобод для Парижа, уничтожения префектуры полиции, право для национальной гвардии самой выбирать всех своих офицеров, в том числе и главнокомандующего» полного прощения неоплаченных квартирных долгов на сумму меньше 500 франков и пропорционального снижения прочих долгов за квартиру, справедливого закона об уплате по векселям. Наконец, мы требуем, чтобы версальские войска отошли на 20 миль от Парижа. Муниципальные власти категорически отказались принять даже такие весьма умеренные требования. Реакционеры разных мастей вопили, что они не признают Центральный комитет, и единственной законной властью для них в Париже является собрание мэров и прежних депутатов. До глубокой ночи пять часов подряд шел отчаянный спор между представителями Центрального комитета национальной гвардии и мэрами. Варлен, не ложившись спать уже несколько ночей, в конец измотанный, не заметил хитроумной ловушки он пошел на уступки с незначительными оговорками. Выйдя из прокуренной душной комнаты и придя в себя на свежем воздухе, в тиши безлюдной улицы, он тотчас же понял, что оступился. Придя к товарищам, он назвал свое поведение ошибкой и предложил ответить отказом на притязание мэров и депутатов, но ничего так и не было сделано. Варлен, как и многие парижские пролетарии, был все еще в плену пагубных иллюзий, Порожденных естественным патриотизмом. Страну окружали немецкие войска. Многие революционеры боялись повредить родине в столь трудную пору, когда враг стоял на подступах, развязав братоубийственную гражданскую войну. Они не понимали, что Тьеру и французской буржуазии бисмарки и его армии были значительно ближе и дороже, нежели французские пролетарии. Нет ничего более беспощадного, нежели ненависть классового врага. Очень скоро для Варлена и его единомышленников настала пора прозрения, но многое было уже непоправимо упущено. Тем не менее, власть Париже принадлежала трудящимся с их национальной гвардией. Все, кто стремился построить новый мир на одном маленьком клочке земли, среди бешеной разбушевавшейся стихии записывались в национальную гвардию. Чего только не могут люди, охваченные единым устремлением. Несмотря на страшную угрозу в войну, город, объявивший власть трудового народа, зашевелился, загудел, ожил и десятками, сотнями тысяч рук стал действовать, отстраиваться, принаряжаться. Члены Центрального комитета Национальной гвардии работали без сна и отдыха. Они постоянно собирались в ратуше, в зале, прозванном «Голубым», из-за поблекшего небесного тона штофа на стенах и росписи на потолке, изображавшей небо и порхающих амуров, чтобы сообща обсудить, как встретить во всеоружии наступление немецких и французских врагов. В первые дни взятия власти рабочими